Скафандр его себе вставил, засмеялся и говорит: «А теперь у меня силы появятся, и я тебя задушу. И клапан на патроне открыл, чтобы сил набраться. Но родители знали, что он задумал, и дали не патрон с воздухом, а баллон с угарным газом. Скафандр весь раздулся, посинел и лопнул. Только мальчик все равно умер От страха. ну ты совсем сдурил возмутился я это что за история это фигня какая то почему ну как можно угарный газ в баллон закачать ты химию в школе учил нет наверное скафандр его задушил ли он подумал и сказал если задушит то родители жалко а если ничего ему не будет то он словно не наказан совсем ну и что Мне кажется все эти истории взрослые сочиняют предположил ли он чтобы дети не делали глупостей номеров кредитки не называли с воздухом не баловались слушай точно душно я настороженно посмотрел на мешочек да нет вроде ничего у нас с самого детства объясняет что с воздухом шутить нельзя сказал ли он будто извиняясь это такая штука стихи заучивают если ветер стены рвет и и серены грохот каждый знает это вот для прогулок плохо затянула пена течь и сиа смолкла это значит можно лечь отдыхать на полку на карьере тоже учили обрадовался если ты увидел щель дырочку каверну ты конечно знаешь сам это очень скверно а про мальчика который увидел пробойну затнул ее рукой Угу", подтвердил ли он мигнул и снова загорелся свет что это испуганно спросил ли он глянул на часы ткерей три минуты осталось мы вытянулись на циновках и замолчали теперь когда мы не отвлекались разговором сразу стали заметны легкие покачивания корабля э -э гравии компенсаторы не могли до конца погасить болтанку уже в атмосфере идем сказал лен будто я сам этого не понял ой что сейчас будет капсула будто всстала на дыбы